Ученик. Глава 14. Про Гофмана было доподлинно известно только, что был он Рейхсдойчем. Утверждал, что родился в угольных копиях Рейн-Бабина на жирных шахтных полях Рура. Также утверждал, что помнит момент собственного рождения. Якобы мать его, работавшую на сортировке угля, и до последнего скрывавшую беременность послали в тот день расчищать завал у входа в штольню. Она так яростно ковырялась ломом в тяжелой горной породе, стоя на крутой насыпи, что маленький Гофман в туго перебинтованном животе не выдержал. Выскочил из нее и упал лицом в камни. Сверху тотчас посыпались разворошенные матерью острые булыги, каждая крупнее его самого. Гофман уверял, что помнит отчетливо, как тело его освободилось из объятий материнского чрева, развернулось вольготно, перед глазами мелькнуло лазурное небо, И тотчас свет погас. А сам он оказался вновь сжат и смят со всех сторон, но уже не мягким и упругим, а тяжелым и твердым. Когда мать раскидала руками завалы и за пуповину вытащила сына на воздух, он был черен, как антрацит, кривошей и кривобок. Эпизод собственного появления на свет — единственное, что Гофман рассказывал о себе. На вопросы же, чем он был и где жил, кем работал, кого любил, был ли женат, имел ли детей, Да и в целом, что еще было в его жизни в промежутке между первым вздохом и появлением в Поволжском Гнадентале, неизменно отвечал «Больше ничего не было». Улыбался при этом так искренне, что приходилось верить. Конечно, что-то было и случалось там, в эти смутные годы между. Был запах угля, тяжелый, удушливый. Была железная каска, взрослая, не по размеру, вечно сползающая с головы на глаза. Фляга с маслом на поясе, в зубах ореховая трубка, найденная тут же в шахте, с изжеванным мундштуком, неизменно вызывавшая шутливые возгласы «Эй, малыш, у тебя во рту трубка или соска?». Были неровные стены забоя, по которым скакали оранжевые круглиши, отцветы масляных фонарей на касках. Темные, не то от работы под землей, не то от природы, лошадь с кроткими глазами. Бедняга тащила по рельсам вагонетки и благодарно пыхала ноздрями в лицо каждому, кто гладил ее по ребристым бокам. Могилы матери, куда можно было приходить по воскресеньям и долго сидеть на корточках, ковыряя пальцем в глинистой земле. Были какие-то листовки, отпечатанные над дрянной бумагой, что торопливо совали в руки всем выходившим с огороженной высоким забором территории шахты. По ним-то и учил его читать кто-то из старших. Они-то и объяснили. Как жить дальше? Была дорога, на которую вышел еще до зари, и по которой долго шагал сначала сквозь плотный утренний туман, затем при свете солнца, затем уже в вечерних сумерках, трубку свою выбросил в тот туман на листовке с берег, унес с собой в нагрудном кармане. Была городская улица, вечно скользкая от измороси. Одним концом она утыкалась в пропахшие рыбой рыночные ряды, другим в стены старинного университета. Был угол на чердаке, затерянный между тысячами лестниц, водосточных желобов, голубиных гнезд, сохнущих под окнами простынь, между запахом дыма и трупы грохотом поездов, что непрерывно проносились за стеной на расстоянии вытянутой руки. Были ночные собрания, споры до криков, крики до песен. Книги, десятки и сотни книг, пространные залы и бесконечные коридоры публичной библиотеки, и жаркой вспышкой посреди холода нетопленной комнаты два манящих слова. Советская Россия. Все это было, конечно, было. Но воспоминания эти покрывал такой толстый слой угольной пыли, уличной грязи и голубиного помета, что они казались похороненными, а то и не существовавшими вовсе. Будь его воля, Гофман отмерял бы свою жизнь с того момента, когда впервые увидел в окне поезда бескрайние поля на подъезде к Минску моря зеленого, алого и голубого, и сердце его вздрогнуло от этой картины, от прочитанного в ней обещания. Через пять недель он сошел с баркаса на растрескавшиеся доски Гнадентальской пристани. А Гнаденталь узнал пару часов назад, прочитав название в мандате. Если бы всесильная рука партийного руководства в Покровске вписала в мандат другой населенный пункт, сегодня негасимая керосиновая лампа пылала бы ночами в сельсовете Урбаха или Штрауба, Унтердорфа, или Куккуса, но повезло Гнаденталю. Прибыв на вверенный ему фронт, Гофман первым делом побежал обозревать расположение сил в колонии и ее окрестностях. Сопровождавший его Петер Дитрих, некогда староста, а теперь избранный большинством председатель сельсовета, с ревнивой неприязнью наблюдал, как новый партийный начальник заботливо хлопывает бока остановившихся ветряков на мельничной горке. Деловито ковыряет носком сапога развалившиеся бревна картофельного моста. Качает накоренившиеся стволы вязов у байрака трех волов, Окунает палец в воду незамерзающего солдатского ручья. Все, что попадалось на пути, горбун трогал, щупал, теребил, царапал и цеплял ногтями, словно метил территорию. При этом каждый новый признак разрухи вызывал у него восторженную улыбку. Развалины вместо домов? Прекрасно. Мельница стоят без движения вот уже третий год. Замечательно. Пристань развалилась, лучше и быть не может. Пожалуй, Гофман предпочел бы найти гнаденталь полностью разрушенным. Чтобы жилые дома стояли без стекол в окнах и с пробойными в стенах. Чтобы последнее на все село пара тощих верблюдов была не только седа, но и слепа. Да и шея председателя Дитриха вполне могла бы быть не такая толстая. Чем скуднее, бледнее и невыносимее глядела бы жизнь колонии до приезда Гофмана, тем радостнее было ему приниматься за дело. Гофман хотел изменить мир. Нет, не весь тот огромный и необъятный мир, что простирался по обе стороны от Волги, где имелись бездонные угольные шахты, пожирающие людей и промозглые города с улицами, усыпанными вонючей чешуей, а лишь крошечный мирок, ограниченный с одной стороны рекой, а с другой краями куцых колхозных полей. Мирок, состоящий из нескольких десятин земли, пары дюжин испуганных колонистов, полусотни отощалых коз и двух седых верблюдов. Гофман хотел изменить гнаденталь. Он смотрел на раскисшие от грязи улицы, на изветшалые домишки, а видел десятки крепких строений, что поднимутся здесь скоро. В строениях тех видел сотни упитанных и энергичных людей. А во дворах овец с курдюками до земли, тучных коров и верблюдов с пышными воротниками на длинных шеях. Вместо заросших травной дрянью полей видел океаны пшеничного золота, горящие на солнце, и бескрайний яблоневый сад. Видел быстрое верчение мельничных крыльев, бег табунов по степи и биение серебряных рыб в тяжелых сетях. Шургаус открыть. Из-за печи портрет императора кровопийцы достать и сжечь прилюдно. Нотабене на митинге. Нотабене два. Фотографа-корреспонд из Покровска Пригл. Восклицательный знак. В оставшуюся раму встав портрет вождя. Раму перед тем художнику Фрому пусть распишет поярче. Учителя для школы непременно обеспечь к осени. Слух. А правда ли пастор Гендель держит у себя на дому тайную школу? Если подтвердится, выселить сволочь Генделя семьей, а пасторат под дом колхозника. Ночью напролет царапал гофман грифелем по бумаге, щурясь в скудном свете керосиновой лампы, приоткрыв от усердия рот. Он вовсе не лукавил, жалуясь баху на неумение писать. Природа, сыграв с ним одну злую шутку, наделив девически нежным лицом и уродливым телом, не захотела на этом останавливаться и сыграла вторую. Рука Гофмана была не подвластна его речистому языку. На коротком пути от головы к зажатому в пальцах карандашу мысль его теряла всю цветистость и пышность. Морщилась, кукожилась, крошилась и вываливалась на бумагу горстью куцых словесных огрызков. Чахлые предложеница рассыпались по листу, теснились глаголы, ерзали не к месту выскочившие эпитеты, бились друг о друга восклицательные знаки, получался не связанный текст, а стенограмма собрания косноязычных. Записанное косноязычным же секретарем. Читать эту выпиющую словесную какофонию было стыдно, но иного способа запечатлеть свою резвую мысль и сохранить ее в памяти Гофман не знал, поэтому писал Подолгу, потея и до судорог, напрягая пальцы, выуживал из памяти слова и корябал строку за строкой листок за листком, создавал картину будущей гнодентальской жизни, чтобы с первыми лучами солнца ринуться исполнять задуманный план. Писал, словно камни таскал. Знал, каждое предложение непременно воплотится в жизнь. Каждый камень ляжет в кладку. Гофман не писал. Строил. Кинутый дом вендерсов. Отремонтир на субботнике. И там колхозный детский сад. Нотабене успеть посевной. Нотабене два. Перепись всех детей дошкольного возраста в Гнадентале. Поруч пионерам. Плотнику Шрёдеру кровати детские. Заказ. Художников Рому, политическую агитацию, доступную незрелым умам. Ох, справится ли уж больно вид у мерзавца Критич. В пылком сердце своем Гофман ощущал достаточно сил, чтобы схватить старый Гнеденталь, упереться всем телом в оковы прошлого напружиться и вытянуть в новую жизнь. Между тем старая жизнь колонии была полна таких средневековых дикостей, что поначалу Гофман растерялся. Ни в захудалом шахтерском поселке, ни в городских трущобах не видал он такого. В доме многодетных брехтов, к примеру, время от времени обеденный стол задвигался за печь в угол, и вся семья усаживалась кружком на полу. В центр ставили котел с особыми степными клетками, и, сидя на корточках, хлебали тот суп непременно деревянными ложками и непременно по очереди. Традиция поглощать степные клетки, сидя на полу, из уважения к степи и даримому ею урожаю, соблюдалась почти в каждой гнодентальской семье, но брехты готовили это блюдо чаще остальных, раз в неделю, строго по средам. В другом доме Гофман лично наблюдал эту картину. Малолетних детей регулярно сажали голышом в мешки из-под муки, а затем счищали налипшую мучную пыль с скребками для животных, предохраняли от скарлатины. Мрачная костистая женщина в промышляла в колонии предсказаниями по расположению звезд, снам, форме облаков, луковым шкуркам и яичной скорлупе, а также заговорами против бородавок, выпадения волос, метеоризма и бесплодия. Мелкий мужичонка по имени Гаусс приторговывал тараканами, лучшим средством от водянки. Свои тараканы в Гнадентале не водились, и приходилось добывать их в соседних русских деревнях, причем более всего ценились тамбовские и калужские особи. Даже лица колонистов, обветренные крестьянские лица, словно вышли из глубины веков и более всего напоминали ожившие портреты средневековой живописи. Нигде Гофман не встречал таких физиономий, только на покрытых трещинами картинах старых мастеров. «Мордочка тощего Коля», Желтая от пристрастия к табаку и такая сборчатая от морщин, что различить на ней глаза и нос с каждым годом становилось все труднее. То дрожала всеми своими складочками от гнева, а то тряслась от смеха. При этом нос и подбородок сходились совершенно, а лохматые брови заползали высоко на лоб и путались с волосами. Анфас пастора Генделя был длинен невероятно. Мог бы быть разделен пополам и образовать два полноценных человеческих лица. Нос его величиной и пропорциями более всего походил на крупного пескаря, а зубы, формой и крепостью немало не уступали лошадиным. Сходство усиливал голос пастора, громкий, пронзительный, как конское ржание. Ряха свинокола Гауфа была безукоризненно кругла и столь же безукоризненно красна, а рожица подлизы Гаусса являла собой идеальный треугольник с крошечным подбородком и выпуклыми надбровными дугами вместо углов. В каком времени жил Гнаденталь? Как умудрился остаться на обочине современности? Немой отшельник в седой бороде, бывший шульмейстер, неожиданно возникший из ниоткуда, в тесной избенке сельсовета, своими сумбурными записками о гнадентальском быте помог Гофману осознать всю глубину местного невежества, Теперь было понятно, на каком языке следует говорить и с овдовой Кох, и с Прохиндеем Гаусом, и с увольним Дитрихом. А записки те пошли в ход. Тщательно изучая каждую, Гофман отбирал самые интересные, переписывал своим ужасным ломанным почерком и, снабдив соответствующим идеологическим выводом, запечатывал в конверт. Будучи в Покровске, а ездил он в Портком каждую неделю по вторникам, забегал к зданию типографии и опускал в ящик для писем с кривоватой надписью «Газета «Волга Курьер». Перед этим непременно озирался по сторонам, не видит ли кто». Подписывался скромно Селькор Гобах. Как любили таинственного Селькора в редакции. Как ждали его сообщений, выведенных неискусной в письме рабочей рукой как восхищались его обширными и глубокими познаниями о дореволюционной жизни колонистов и одновременно прекрасным слогом, и при этом еще идеологически верными обобщениями. В статье о народных названиях календарных месяцев Гобах предлагал внедрить в сознание советских немцев два новых – месяц революции вместо месяца вина и месяц зимы вместо христового месяца. В обширном материале о местных шванках призывал изъять из оборота песенки, имеющие явный религиозный подтекст и пропагандирующие покорность и смирение. Примеры устаревших шванков приводились в изобилии. Обзор о суевериях содержал детальное их перечисление и правомерную критику. Не исправляя ни строчки, материалы Селькора Гобаха можно было отдавать в печать, и их отдавали. Каждую пятницу Волга-Курьер выходил с очередной статьей за его подписью. Уважаемый Селькор Гобах. Обратился однажды к прилежному корреспонденту главный редактор Вундетта в рубрике «Переписка». «Наш коллектив принял решение премировать вас месячной подпиской, а также благодарственным письмом на место работы. Просим сообщить ваши данные». Призыв, однако, остался без ответа. Письма от Силькора продолжали приходить по-прежнему без обратного адреса. А через пару месяцев регулярной корреспонденции Гобах начал писать сказки. «Столь чудные!» что под них пришлось открыть в газете новую рубрику «Наш новый фольклор». Сказки эти поражали своеобразием и свежестью. Основная часть текста была написана в лирическом ключе, пространно и вольно, в то время как финал, всегда неожиданный и при этом идеологически выдержанный, умещался в нескольких коротких предложениях, рубленных с крестьянско-пролетарской прямотой и решительностью. Казалось, создавались сказки двумя авторами. И в этой нарочитой двойственности проявлялась заложенная в них глубина. Они были сама диалектика, сам символ нового сельского мира Немецкой Республики. Выпускающий редактор Фихте пытался был отвоевать для новорожденной рубрики место на первой полосе среди статей о международном положении, но потерпел поражение и из-за этого рассорился на полтора дня с главным редактором Вундеттом. Скоро, однако, сошлись. Решили единодушно ходатайствовать в Москве об издании талантливых сказок отдельной книгой, зато и выпили мировую – четвертинку вонючего штинкуса. Волга-курьер регулярно доставлялся и в гнадентальский сельсовет. Один экземпляр Гофман вывешивал на рыночной площади, клеил к стволу самого толстого карагача, второй отдавал в избу читальню, недавно открытую в покинутом доме кузнеца Бенца, а третий оставлял себе. Гнадентальцы к прессе относились настороженно. Однако полностью не отвергали, подчитывали. Нередко замечал гофману у корогачей скопление людей, подходил разведать, что читают, чем интересуются, но при его появлении толпа неизменно редела и через пару минут будто полностью растворялась в воздухе. На нового начальника в колонии смотрели с недоверием и тревогой. А как иначе? Ведь нюхает, все нюхает. «Словно и не человек вообще. зверь какой!» жаловался художник Антон Фром дносельчанам собравшимся у крыльца председателя Дитриха для обмена новостями. «Говорю, зачем, товарищ Гофман ты краски мои нюхаешь? А он мне, хочу все о тебе знать, до да самых, что не, и на есть подробностей, уж больно ты интересный человек. Так, может, говорю тебе, валенки мы дать понюхать, они в конце зимы как раз самые духовитые?» Смеется дьявол его дери. Отвернулся кисть прополоскать, а он пальцем в банку с краской раз, и палец тот в рот себе два, губами пришлепывать словно мед попробовал, даже не морщится. — Вот вам и рейх сдать, — сокрушённо тряс Малахаем, отощавший за голодные годы Бель без усов. — Из самой Германии человек приехал, а дурью в нем, словно в соседней колонии вырос. — Нам-то это заграничная дурь. Зачем? — Немного дерьма никогда не помешает, — философически подвел итог разговора Дитрих. С этим было не поспорить. И колонисты разошлись по домам, озабоченно покачивая головами и попыхивая трубками, которые за отсутствием достойного табака научились набивать смесью зверобоя, чебреца, шалфея и лакричника. Они не знали, в широкой гофмановой душе уже живет частичка каждого гнодентальца. Как свое ощущало он и тело любого колониста, его хозяйство и дом, и даже разбитую осенней грязью пару деревянных башмаков-кломпов, Гуфман страдал, когда верзила Дюрер мучился левым ухом, когда у свинокола Гауфа пала от сапани старая еще каурая лошадь, когда мамаша Коль убивалась прилюдно по своему умершему от чехотки сыну, словно и больной ухой палый скот, и разбитые горем сердце были его собственные. Только так, ощущая других как часть себя, проникая в них, и становясь ими, мог он вытащить их из той дремучести и мрака, из той грязной угольной кучи, где они до сих пор прозибали